Вера. Но дух мой тверд, надежда и грудь согрета. Меня несчастье с курса не собьет. Джон Мильтон. Примечание. Стихотворение о слепоте. Перевод Корнеевой. Конец примечания. Глава 17. Феллон встревожил ответ Дункана. Но он был прав. Разбираться с эмоциями предстояло ему самому. Раньше она просила довериться ей, теперь настала ее очередь поверить ему. Поверить в его свет, в его душу. Поверить, что он силен в достаточной мере и сумеет противостоять тьме. Феллон тоже оказалось нелегко бороться с желанием поддаться ярости и мести той ночью, когда увидела останки растерзанной девочки. Убийство, пытки, нанесение увечий, угон в рабство — Список ужасных преступлений Петры и Олегры и без того выглядел внушительным, но человеческие жертвоприношения — это уже выходило за рамки обычного зла. Поэтому да, Феллон хотела положить конец жизним как дядиной спутницы, так и двоюродной сестры. Хотела пролить родную кровь и знала, что придется снова противостоять искушению тьмы, придется снова делать выбор, возможно. самый сложный из всех. Фелан прискакала на Леохе в больницу, спешилась и удивилась, когда на луку седла опустился Таиша, а Фаолбан застыл рядом в сторожевой позе. Оба верных спутника явились по собственному почину. Вы не обязаны ждать меня, — сказала им Фелон. Но если настаиваете на своем, я скоро вернусь. В зале ожидания никого не было, что она сочла хорошим знаком, направляясь в кабинет Рэйчел. Та сидела за столом и читала документы, чуть приспустив на нос очки. «Мало работы?» — спросила Феллэн. «Наконец-то!» — улыбнулась главврач, убирая очки и откидываясь на кресле. Ханна с Джонасом проводит обход. Никаких экстренных случаев этим утром. Она трижды постучала по деревянному столу, чтобы не сглазить. Трёх пациентов выписали, так что да, работы осталось не так много. Потому нашлось время даже посмотреть список всего необходимого для расширения больницы. Конечно, потребуется немало усилий, но Билл Андерсон и его чудо-помощники, включая твоего отца, кстати, обещают, что сумеют все сделать. Надеюсь, этой весной можно будет приступить к работе. Фэллон подошла и принялась разглядывать детальные наброски, прикрепленные к доске. Они свидетельствовали о потенциале роста, о предусмотрительности и, более всего, о вере в будущее. «Вам потребуется расширить штат медперсонала. Среди освобожденных в Вашингтоне нашлась врач-педиатр. Ура!» — удовлетворенно улыбнулась Рэйчел. «Она пока не готова работать ни эмоционально, ни физически, но когда-нибудь обязательно оправится. Еще среди спасенных был и целитель». «Но знаешь, что лучше всего?» «И что же?» — с интересом уточнила Фэллон, оборачиваясь к собеседнице. «Я восстановила список экзаменов, в основном по памяти, и хочу, чтобы в следующем месяце Ханна их прошла. Если она справится, в чем сложно сомневаться, то станет врачом. Настолько официально, насколько это возможно. Мы обсудили процедуру с Кэти и городским советом. Все поддержали идею. Согласна, эта новость лучше всего. Ханна еще совсем молода, ужасно молода, но она проходила обучение, причем в достаточно серьезных условиях, с 13 лет, плюс обладает талантом и целеустремленностью. Она знает о вашем решении. Я рассказала утром, чтобы дать время подготовиться к экзаменам. Они совсем не легкие. да и не должны быть лёгкими. Уверена, Ханне вполне по плечу стать доктором медицины. С лета волосы Рэйчел отросли, и она собирала их в пушистый хвостик. Теперь же устало потерла шею под лентой. Даже когда работы было мало, глав врачу и заведующей больницей приходилось усердно и долго трудиться. «Может, пора отложить бумаги?» Мы сейчас организуем отделы холистической медицины и физиотерапии. Как только закончим, обещаю, что буду ходить на массаж каждую неделю. «Пока же я могу помочь», — предложила Фелен, обошла кресло Рэйчел и начала разминать ей плечи. «Переезжай ко мне вместе со своими волшебными пальчиками», — блаженно выдохнула та. «Зови в любое время. А сейчас я хочу поговорить с Ханной». и навестить перед отъездом Люси и Джонни, тех, кого я привезла вчера. Женщину мы осмотрели и не нашли серьезных повреждений, но оставили в палате вместе со спутником. Он очнулся и находится в здравом уме, хотя наблюдается некоторая потеря памяти, что неудивительно при травмах головы. Джонас говорит, что твои действия спасли мужчине жизнь. Я сама осматривала его утром. Состояние стабильное, Если не произойдет ничего непредвиденного, то Джонни полностью поправится. Но некоторое время мы его еще подержим здесь, под наблюдением. Кстати, оба спрашивали о тебе. Тогда мне тем более пора их навестить. Стало лучше? Уже давно, просто хотела подольше насладиться. Рассмеялась Рэйчел, похлопала Феллэн по руке и встала. «Давай я тебя провожу». И по пути расскажу еще одну хорошую новость. Всегда рада их послушать. Помнишь Лиссандру и Бреннана, недоношенного младенца? Они переехали в квартиру над магазином Била. Большинство людей отказались бы там жить, узнав, что в помещении произошло убийство. Но новоявленная мамочка ничуть не возражает. Она заявила, что повидала немало клеток, и теперь, наконец, вольна выбирать, как и ее сын. Плюс они отлично поладили с Биллом. Хотя как с ним можно не поладить? Он очень рад соседству. Отличная новость. Лисандра учится вязать, чтобы тоже приносить пользу сообществу. А так как Билл обожает детей, то она вместе с Бреннаном на пару дней в неделю спускается в магазин помочь по хозяйству. Думаю, это замечательно. Замечательно для них всех. Согласна. «Я порекомендовала дождаться весны, прежде чем браться за более тяжелый труд или записываться добровольцем для работы на свежем воздухе. Ребенку пока лучше находиться в тепле. Помогать в магазине — наилучшее решение. Лисандра — отличная женщина и прекрасно впишется в наше сообщество». Рэйчел подошла к одной из палат и остановилась. «Вчерашней парочке мы смогли предоставить отдельное помещение — учитывая выписанных за последнее время пациентов. Оно небольшое, но влюбленным важно уединение. Она постучала и громко произнесла «К вам посетитель!» и тихо добавила для Феллон «Не задерживайся надолго», после чего отступила и зашагала по коридору. «Это вы!» — обрадовалась Люси, вскакивая со стула. Ее волосы, чистые и густые, теперь были собраны в хвост, А с лица ушел тот сероватый оттенок. Джонни, это избранная. Мы оба очень счастливы вас видеть. Очень-очень счастливы. Не успела Фэлн переступить порог, как оказалось в объятиях женщины. Вы нас спасли, и Джонас и Рэйчел уверяют, что с моим Джонни теперь все будет хорошо. Замечательно. Мужчина на койке пока еще выглядел неважно, но уже гораздо лучше, чем раньше. Он сумел даже сесть. Под глазами залегали тени, но основная часть синяков и побоев исчезли после исцеления. Правая рука висела на перевязи, а к сгибу локтя левой от капельницы тянулась трубка с кровью для переливания. Худощавое тело пациента казалось особенно хрупким в просторной белой футболке. «Избранная», — благоговейно прошептал Джонни, и со слезами на глазах протянул руку Фэллон и придержал ее ладонь. «Благодарю за спасение жизни моей любимой, за спасение моей жизни. Я... я не смог сам остановить нападавших. Их было слишком много. Вы сумели с ними справиться. Как только я снова встану на ноги, то хочу вступить в армию света. Обсудим это, когда ты поправишься». «Нет, прошу вас!» умоляюще произнесла Люси, придвигаясь к возлюбленному и проводя рукой по его волосам. «Мы уже все решили. Я была не права, когда попросила Джонни не присоединяться к сражению. Мы оба хотим остаться здесь и биться против тьмы вместе с вами. Я не знаю, как это делать, так как бабушка никогда не разрешала мне заниматься мужским делом, но обязательно научусь. Зато могу шить, стряпать, выращивать урожай». и готовы выполнять любую работу за двоих, пока Джонни не станет лучше. «Я пришлю кого-нибудь из комитета, отвечающего за назначение в группы добровольцев. Ты сможешь присоединиться к ним, когда врачи разрешат. А потом уже решим, как поступить». «Далеко вы успели убежать от дома?» «Мы шли почти три дня с запада на восток», — ответил Джонни. «И еще два дня провели в том доме, где нас обнаружили мародеры». «А сколько человек жило в том поселении, откуда вы явились?» «Около сотни, я точно не знаю», — он посмотрел на Люси. «Мы с бабушкой обосновались среди таких же людей, как она, не желавших иметь дело с уникумами. В итоге те обитали на другой стороне реки, отдельно от нас». «Вы сможете показать мне это место на карте?» «Я смогу», — кивнул Джонни. Думаю, некоторые оттуда тоже захотят вступить в армию. Тогда я еще загляну к вам с картой. А пока отдыхайте, поправляйтесь, набирайте сил. Выйдя из палаты, Фелон задумалась небольшое поселение, разделенное на группы. Она не раз сталкивалась с подобным. Стоило попытаться нанести туда визит и выяснить, найдутся ли желающие присоединиться к войску. Фэлон направилась к выходу больницы. чтобы не заставлять своих животных ждать слишком долго, и в приемной увидела Ханну. Та склонилась к прелестному маленькому мальчику с розовыми отмороза щеками и светлыми кудрями, которые торчали из подвязанной красной шапки с изображением танцующего снеговика. Ребенок умоляюще заглядывал в глаза молодой медсестре и держал ее за руку. «Конечно, я осмотрю ее», — пообещала Ханна. «Только дай мне время одеться и захватиться вояж. «Ей совсем плохо!» Слегка шепеляве пролепетал мальчик. В больших голубых глазах блестели слезы. «Кашляет и кашляет, и лоб очень горячий». «Мы дадим ей лекарство, и все пройдет», — заверила Ханна. Затем заметила Феллон и представила своего собеседника. «Это Бобби. Его мама заболела». Очень жаль это слышать. Она плохо себя чувствовала и отправила меня за врачом. Мальчик уставился на Ханну большими голубыми глазами. Вряд ли он был старше шести или семи лет. «Ты можешь ей помочь! Идем со мной!» Феллон попыталась утешить малыша, положив руку ему на плечо. Но он отшатнулся и прижался к Ханне. «Где твоя мама?» — спросила избранная, отчасти удивленная, что не в состоянии разглядеть в душе Бобби ни света, ни тьмы. Лишь невинное круглое личико. «Снаружи ждет мой скакун. Он может отвезти нас всех очень быстро». «Нет, только Ханна! Идем со мной сейчас же!» «Успокойся, сейчас иду. Все в порядке». Медсестра рассеянно улыбнулась Феллан и посмотрела на нее, Пустым взглядом. Конечно, не буду мешать. Фэлан резко оттолкнула Ханну и ударила по мальчику волной магии. Он дико завопил, а голубые глаза стали черными, как вороново крыло. Это моя добыча! Закричал Бобби, и из детской ладошки в сторону одурманенной девушки устремилась струя пламени. Фэлан перехватила ее и уничтожила. Затем быстро вскинула щит, подставляя под следующий сгусток огня, направленный уже в нее. «Думаешь, что сможешь одолеть меня, чертенок?» «Она моя!» — взвыл мальчик с ненавистью молотя кулачками по невидимому барьеру. «Отдай! Я приказываю! Верни мою добычу!» «Катись к черту!» — парировала Феллон, краем сознания отмечая, что сзади слышится звук приближающихся шагов, и крикнула. «Не подходите!» «Так нечестно!» Из черных глаз потекли слезы ярости. «Ты злая! Я все расскажу, и вы все умрете! Вы все будете гореть! Гореть! Гореть!» «Теперь я тебя вижу! Вижу тьму в твоей душе!» «Она сожрет и тебя! Ням-ням! И все!» Маленький чертенок визгливо расхохотался и попытался переместиться в пространстве, но не сумел... и принялся недоуменно озираться. Затем, к изумлению, Феллон повалился на пол и принялся молотить по нему руками и ногами. «Гадкая, гадкая тварь! Пусти меня домой! Немедленно, сволочь!» «Вот невоспитанный ребенок! Ты не вернешься домой, пока не успокоишься. Кто тебя послал сюда?» Лицо Бобби теперь пошло красными пятнами. От слез глаза и нос распухли. Но чёрные радужки сверкали той же яростью, когда мальчишка начал собираться для броска, как паук, чей яд может отравить, несмотря на небольшой размер. Темная принцесса передавала послание!» «Подавись, сестричка!» — выплюнул Бобби, вбирая в себя магию, втягивая ее, как воздух перед выдохом. «Не надо!» — предупредила Феллэн. Но мальчик ее не послушал и выпустил огненный шквал. Когда стихия наткнулась на невидимый барьер и отрикошетила, на невинном личике отразились изумление и страх, а затем языки пламени поглотили напавшего. «Боже!» — прошептала Рэйчел, которая стояла на коленях возле потрясенной Ханны, после чего вскочила. «Не надо!» — покачала головой Феллон, перехватив глав врача за руку. «Он уже мертв. Ты ничем не сможешь помочь». «Но...» Но он же был еще совсем ребенком. Возраст ничего не меняет. В первую очередь Бобби являлся темным уникумом. Невинность служила лишь маской. От него ничего не осталось. Даже пепла. Адский огонь пожирает все на своем пути. Нужно провести обряд очищения. Пожалуйста, попроси принести соль и сушёный терескен. Стараясь собраться с духом, Фэллон обернулась и помогла Ханне подняться на ноги. «Прости, что толкнула так сильно. Хотела убрать тебя с линии огня». «Что произошло? Что это было?» «А что ты запомнила?» «Я...» Ханна прижала ладонь ко лбу. «Когда я закончила с экзаменом, то услышала, как кто-то меня зовет. Кажется, маленький мальчик. И он плакал. А потом... Ничего». Девушка встряхнула головой, словно старалась вытащить наружу воспоминания. Затем нахмурилась. «Нет, ничего. Пришла в себя уже лежа на полу. А тот ребенок, то существо, ужасно кричало. Он погрузил тебя в транс и обладал немалой силой и мастерством, несмотря на юный возраст. А тебя планировал забрать с собой в качестве жертвы, сказав, что у него заболела мама. «Кажется, я что-то помню». Но все так размыто. Он собирался меня убить? Думаю, нет. Скорее всего, его отправила Петра, чтобы привести тебя к ней. Как козырь при ведении переговоров. И чтобы уязвить Дунка на Итоню и тебя, но их в первую очередь. Ошеломление и замешательство на лице Ханны немедленно сменились холодной яростью. Вот маленький ублюдок. Как он сумел пробраться через защитные барьеры и систему безопасности, — возмутилась Рэйчел. Полагаю, именно поэтому Петра и отправила ребенка. Он меньше и способен легче проскользнуть через посты. Плюс она его экранировала. Даже я не сумела заглянуть в душу этому мальчишке. Именно так и догадалась, что дело нечисто. Эта принцесса тьмы не так умна, как себя считает. Как бы там ни было, мы устраним дыры в системе охраны. пообещала Феллэн и спросила Ханну. «Ты как, в порядке?» «Да, небольшой ушиб». Та поморщилась и потерла пострадавшее место. «Ничего страшного. Пусть Дункан и Тоня сделают для тебя оберег. Они знают, какой. И носи его, не снимая». «А сейчас идем в кабинет, чтобы я могла тебя осмотреть», сурово велела Рэйчел. «Я в порядке». «Приземлилась на задницу». а вот от таблетки, чтобы заглушить головную боль, не отказалась бы. «Это из-за того, что ты резко вынырнула из транса, и не с помощью того, кто тебя в него погрузил», — объяснила Феллон. «В таких случаях травяные настои помогают лучше химии». «Поняла», — кивнула Рэйчел и поманила за собой Ханну. Идем. «Хорошо, хорошо. Пока, Феллон». «Вот тебе и спокойное утро», — вздохнула главврач, — уводя помощницу. Фэллон отправилась из больницы прямиком к Уиллу, чтобы сообщить о проникновении. Оставила его размышлять о способах усиления охраны, а сама пошла разыскивать Лану, чтобы вместе с ней разработать дополнительную магическую защиту. Поэтому совсем мало времени осталось, чтобы проследить за подготовкой пленников к переселению и сборами делегаций в Квебек. Вечер Фэллон провела... испытывая различные заклинания поиска, но не обнаружила ни следа присутствия Петра или Олегры и вслух пообещала «Рано или поздно я вас обязательно найду». К тому моменту, когда Феллон рухнула на кровать, два часа в лесу, простые радости совместной охоты и наслаждение обществом Дункана казались очень далекими и вдвойне ценными». Девушка уже почти заснула, когда почувствовала движение воздуха и вскинулась. «Это я», — быстро произнес Дункан до того, как она успела бросить в него пламенем. Затем растянулся рядом с Феллан и обнял ее. «Спасибо за Ханну. Чертовски рад, что ты оказалась поблизости». «Она в порядке?» «Благодаря тебе», — он поцеловал Феллан в плечо. «Прости, не могу остаться». Хочу побыть рядом с сестрой. Просто на всякий случай. Ты сделал ей оберег? Ага. Пришлось повозиться, чтобы он вышел красивым, иначе она не соглашалась надевать. Дункан прижал Феллен к себе еще крепче. Тоня занималась дизайном, так что все остались довольны. В итоге оберег получился достаточно симпатичным для Ханны и достаточно эффективным, чтобы удовлетворить меня». «Мы с мамой добавили еще один магический щит». Фэллон повернулась, чтобы поцеловать Дункана в ответ. «Думаю, он тоже достаточно эффективный. Хотя нам и раньше казалось, что нью хоп надежно огражден от вторжения. Вот только...» Бесенок явился прямиком из ада. «Кто мог такое предусмотреть?» «Чертова Петра». «Я не могу отыскать ее», — тихо призналась Фэллон. «Хотя перепробовала все». но обещаю, что обязательно найду. Мы вместе ее найдем. Никто не смеет угрожать моей сестре». Дункан поцеловал ее в щеку, затем в губы. «Я не могу остаться, но могу выделить час. Я знаю отличный способ, как провести этот час», — улыбнулась Феллон. Феллон поработала над картами, провела совещание с Саймоном, Уиллом, Эдди... и другими командирами по поводу стратегии следующего удара. Повозилась вместе с Ланой над новыми снадобьями, а Ким помогла с травяными сборами. Затем отправилась на тренировочную площадку и поучаствовала в нескольких поединках, чтобы не терять форму, а также заскочила в академию на занятия по наложению чар. И хотя избранная не переставала высматривать в хрустальном шаре Петру, не упускала также времени и чтобы исследовать другие места, изучить их и поразмыслить о возможности применения. Когда Лана вернулась домой, Фелланд сидела над картами за обеденным столом. «Всё работаешь?» «Ага». «Может, выпьешь чаю?» «Я точно бы не отказалась от чашечки после целого утра в столовой». «Конечно, спасибо». «Снаружи просто собачий холод», — пожаловалась Лана, ставя на плиту чайник. «Хочу приготовить на вечер говяжью подливу. Ты будешь ужинать с нами?» «Если не случится ничего экстренного». Фелан встала и подошла к матери, которая грела руки над газом. «Хочу кое-что у тебя спросить». «Конечно», — рассеянно отозвалась Лана, открывая шкафчик и рассматривая банки с разными сортами чая. Выбрала имбирный и достала чашки». Спрашивай. Я определила район, откуда прибыли Люси с Джонни. Помнишь, я рассказывала тебе о поселении, где раздельно обитают уникумы и немаги? Ага. Некоторые ничему не учатся, правда? Мы же все хотим одного и того же — жить, работать, любить. Вместе это выходит гораздо лучше. Именно потому, что ты живой пример успешного союза и знаешь, как донести эту мысль, «Я и хочу, чтобы вы с отцом туда отправились». «Отправились туда?» — переспросила Лана. Люси назвала поселение Ривербендом. Там живут около сотни человек, которые успешно защищались от набегов. Возможно, некоторые с обоих берегов реки захотят присоединиться к армии и сражаться, если дать им вескую причину. «Я надеюсь, что вы с папой покажете им, ради чего стоит воевать». «Ты хочешь, чтобы мы с Саймоном отправились в поселок, где люди живут порознь, чтобы убедить их сражаться бок о бок?» «Такое уже случалось раньше. Не могу придумать послов лучше, чем вы с отцом и Итаном». «Итаном?» «Показать, что вы семья, смешанная семья». «Ага, и семья избранной». «Тоже неплохой довод», — согласилась Феллон и подошла, чтобы насыпать заварку. «Ведьма, военный без магических способностей, и подросток, заклинатель животных. Два человека, пережившие приговор, и построившие совместное будущее. И сын, выросший в новом мире, который мы и хотим защитить. Ты уже обсудила свою идею с отцом? Хотела сначала поговорить с тобой. Тебе сложнее будет принять решение, потому что я прошу взять Итана». Ты уже и без того очень многое оставила, чтобы переехать в Нью-Хоуп ради меня. Хотя, может, и не только ради меня, но из-за того, что это было необходимо. Именно это и требуется тем людям увидеть, как поступать правильно. «Но это еще не все», — откликнулась Лана, дожидаясь, пока дочь нальет кипяток в заварочный чайник. «Ты права. Есть еще два поселения. Я отметила их на карте». «Каждый новобранец, которого удастся завербовать, повысит наши шансы на победу. Только поэтому я прошу тебя отправиться к совершенно посторонним людям и убедить их рискнуть жизнями, убедить послать на войну своих сыновей и дочерей. Причем не могу гарантировать теплый прием». «Когда нам...» «Я надеялась, что ты согласишься отправиться в путь завтра». «Завтра? Но...» Лана подумала о графике дежурства в столовой, о необходимости собрать растения в тропической зоне, об обещании помочь с травами фитотерапевтам и о том, что обязана отправиться именно потому, что имела все это, строила собственными руками, по той самой причине, по которой Феллан и просила поступить так. «Ты не хочешь дождаться, пока другая делегация вернется из Квебека? Они прибудут через день или два». И тогда станет ясно, получим ли мы поддержку с севера. А тем временем отсутствуют войска с Западного фронта. Я прошу, чтобы ты начала вербовать там отряды. Прошу снова бросить дом. Пусть на несколько дней, может, на неделю. Но понимаю, что это тоже нелегко. Ферма никуда не денется, как и Нью-Хоуп. Конечно, мы отправимся. Нужно обговорить... Лана осеклась, когда раздался стук в дверь со стороны улицы. За стеклом стояли Стар и Марича, новый рекрут. «Достань еще две чашки», — велела мать Феллэн и пошла открывать. «Заходите, заходите. Снаружи ужасно холодно. Я думала, что ты вернулась в Форест, Вильстар. Завтра. А мы как раз заварили чай. Не стоит беспокойства», — покачала головой Стар и посмотрела на Феллэн. «Ты должна выслушать Маричу. «Конечно. Присаживайтесь». Рекрут настороженно разглядывала незнакомое помещение, переминая с ноги на ногу в надежных и крепких сапогах, которые эльфы делали для солдат. Красные пряди в волосах Моричи теперь сменились на ярко-зеленые. «Давай я возьму верхнюю одежду», — предложила Лана и протянула руку, не пытаясь помочь Стар, которая не любила, когда к ней прикасались. «Фэллон, вы пока идите в гостиную, а я принесу поднос с чаем». Не хотелось бы доставлять неудобства. «Вы не доставляете неудобства», — решительно заявила Фэллон. «Если Стар говорила, что нужно выслушать Маричу, именно так и следовало поступить. Идемте». За время работы над картами огонь в камине успел погаснуть, поэтому девушка взмахнула рукой, вновь разжигая пламя, и подбросила дров. Марича осмотрела гостиную не менее настороженно, чем кухню. «Присаживайтесь», — предложила Фелан. Стара заметно поколебалась, отчего на лице, изуродованном ожогами настолько глубокими, что даже маги-целители не сумели их убрать, промелькнула нерешительность. Затем все же села на край стула. Фэллон знала, что на теле эльфийки тоже остались шрамы после нападения Петры. А на душе... после детских травм. Вне тренировочной площадки, сражений и спасательных операций Стар почти ни с кем не общалась, а доверяла и вовсе избранному кругу лиц. Марича производила похожее впечатление. Неудивительно, что эти двое нашли общий язык. Когда Лана внесла под нос, Феллон устремилась на помощь, тихо попросив мать остаться. Затем начала разливать чай. «Нам повезло, есть печенье». «Так о чем ты хотела рассказать, Марича?» «Я должна сражаться в битве за Нью-Йорк». «Ты не подходишь по возрасту», — сказала Феллон, ставя чашку перед Стар и наливая чай в другую. «Почти подхожу», — упрямо возразила Марича. «И если бы знала о ваших дурацких правилах, то соврала бы при вербовке. Я сражалась в Вашингтоне». И нарушила строй. Плюс тебя вообще не должно было быть в отряде, распределенном в лабораторию и карантинный центр. И что с того? Мы так дела не ведем, — вступила в беседу Стар. Я сражалась в Вашингтоне, — настойчиво повторила Марича. И вообще быстрее и способнее всех, кроме эльфов. В стрельбе из лука превзошла любого рекрута из нашего отряда. А еще могу одолеть в рукопашном бою большинство старших новобранцев. «Да и в поединке на мечах тоже! Стар сама так сказала!» «Я сказала, что твоя техника владения клинком значительно улучшилась», — поправила рекрута инструктор и пояснила Фэллон. «Это правда. После Вашингтона я задержалась в Нью-Хоуп, чтобы проследить за процессом подготовки новобранцев и планирую завтра вернуться в Форествиль. Марича показала неплохие результаты во всех областях. «Ты нарушила строй!» повторила Фэллон, налив чай себе и матери, затем взяла печенье и уселась на пол, скрестив ноги. И едва не пристрелила Картера после того, как он сдался, и перестал представлять угрозу. «Я...» — начала было Марича, но замолчала, поймав суровый взгляд Стар. «Вы правы. Мне уже назначили наказание, и вполне справедливо. И вы были правы тогда в лаборатории. Мы лучше врагов». и не можем опускаться до их уровня. Поэтому прошу дать мне второй шанс, чтобы показать, я усвоила урок. По сравнению с Нью-Йорком, Вашингтон покажется легкой потасовкой. В столице мы столкнулись с темными уникумами, но там, куда направимся, они правили без помех больше десяти лет. «Я знаю», — резко отозвалась Марича, «я там родилась». «В самом деле?» Смерив ее спокойным взглядом, Фэллон откусила печенье. «Мои родители состояли в сопротивлении. Маму убили, когда мне было 12, Сочувствую. Она погибла, как настоящий солдат», — с гордостью в голосе объявила Марича. «В сражении. Т.У. обнаружили помещение, где мы держали маленьких детей. Мать с соратниками защитила их всех, отбила нападение и умерла в бою». «После этого отец хотел избавить меня от подобной участи и вывести из города, отправить в нью Хоуп. Мы много спорили по этому поводу». «Он хотел отправить тебя сюда?» «Все знают о нью Хоуп, но большинство не верит в его существование. Все знают об избранной, но большинство не верит, что она явится». Поддавшись, наконец, соблазну, Марича потянулась к подносу и взяла печенье. «Но продолжают сражаться». Отец заставил меня покинуть Нью-Йорк. Иногда силам сопротивления удавалось вывести из города детей или пожилых людей, или тех, кто уже не мог участвовать в боях. С одной из таких групп папа и отправил меня. Пообещал присоединиться, как только сумеет. Но когда мы оказались за пределами Нью-Йорка, все пошло не по плану. Налетела стая ворон, в небе засверкали черные молнии, все разбежались в разные стороны. Однако появились праведные войны и схватили почти всю группу, а некоторых убили. Мне посчастливилось унести ноги благодаря своей скорости. Но обратно в город я вернуться не смогла. «Потому что была ранена», — пояснила Стар. «Не так уж и серьезно», — возразила Марича. «Я же говорила, уши показался совсем легким». «Она была ранена», — повторила инструктор. заблудилась из-за густого дыма и не сумела найти обратный путь. Разведчики сопротивления наткнулись на нее и забрали с собой в один из палаточных городков, а затем отвели в маленький форпост дальше на юге. «Они отказались помочь мне вернуться в Нью-Йорк, поэтому я сбежала при первой же возможности и...» «И?» — подсказала Феллон замолчавшей девушке. «И очень пожалела об этом». Теперь понимаю, что нужно было остаться там. Но тогда мне хотелось только одного — вернуться к отцу. И потому я решила направиться сюда по карте, которую он нарисовал. Она оказалась не совсем точной, но все же вела в верную сторону. Пока на дороге не встретились праведные войны, Они... они ранили тебя. Помогла закончить мысль снова замолчавшей Маричи Феллон. На этот раз уже серьезно. Повредили крыло. и собирались казнить, но мне удалось сбежать. С тех пор я не останавливалась, пока ваши разведчики не нашли меня. «Почему ты никому не рассказывала раньше о Нью-Йорке?» «Я никого не знала». «Понимаю». «Расскажи все до конца», — велела Стар. «Ладно, ладно. В общем, сначала я собиралась только научиться здесь драться, а потом снова сбежать и попытаться проникнуть в Нью-Йорк. Но затем...» Затем поняла, что это будет неправильно, что я не сумею справиться в одиночку. Никто не может справиться в одиночку. «Отлично сказано», — кивнула Феллон. «Ты знаешь район Челси?» — спросила Лана. «Конечно. Наша группа в основном базировалась в нижних кварталах, но встречались и другие группы из верхней и центральной частей города». «Я раньше жила в Челси», — вздохнула Лана, — протягивая Мариче тарелку с печеньем. «Знаю, о вас ходит много историй. Сейчас там все не так, как прежде. Папа рассказывал о прошлом, и эти описания совсем не напоминают нынешний Нью-Йорк, в котором я прекрасно ориентируюсь и хорошо представляю, где расположены силы сопротивления. Они могли бы оказать нам значительную поддержку. А еще мне известно, где находится главный штаб праведных воинов, Он размещается в Бруклине. Базы военных — в Квинсе. «Сейчас принесу карты». Феллон встала. «Покажешь мне точное расположение». «Только если мне разрешат присоединиться к сражению». «Сначала покажешь, а потом будем решать». Нанесение данных на карту заняло больше часа. И когда гости ушли, Феллон растерянно уставилась на торопливые записи, новые пометки, и исчерченные контуры. «Нужна еще бумага. Придется перерисовать все». «Не сейчас», — перебила дочь Лана и села рядом, положив руки на стол. «Эта Марича совсем юная, но уже такая упрямая, хотя и пытается не показывать характер. Возможно, действительно старается исправиться. Ее отец находится в Нью-Йорке. Мне же придется надеяться, что Марича усвоила полученный урок и не совершить тех же ошибок. Однако, как я ей и сказала, сначала она должна сосредоточить внимание на тренировках с мечом и получить одобрение на участие в сражении от всех инструкторов. «Но ты все равно позволишь Мариче присоединиться к войску. Я тебя знаю», — прокомментировала Лана. «Да, ты права. Как думаешь, что она сделает, если запретить ей?» «Снова сбежит?» «То же самое произойдёт» если попытаться вбить в нее дисциплину помимо воли. Я прекрасно это понимаю. Как понимаю и то, что Дункан, Тоня и многие другие ребята уже участвовали в битвах, когда были ровесниками Маричи. Только сейчас, когда в армию вступило множество новобранцев со всех концов страны, мы смогли повысить возрастной порог рекрутов, чтобы дать молодежи больше времени на приобретение необходимого опыта. «Отец девчонки остался в Нью-Йорке», — повторила Феллон, «как и единственное место, которое она знает и может назвать домом. Я не в состоянии помешать Мариче, поэтому планирую задействовать ее, верно? Но она хотя бы получит поддержку армии, а не вернется в город одна». «И все же мне грустно это видеть, хотя я и понимаю, что ты права, и на твоем месте наверняка поступила бы точно так же». Это все равно печалит меня. Сейчас принесу тебе бумагу. Лана встала, подошла к дочери и поцеловала ее в макушку. После получения новой информации Феллон созвала совещание, пригласив родителей Дункана Стоней, Уилла, а также Кэти Джонаса, Рэйчел и Фред, которые располагали сведениями о прежнем Нью-Йорке. Мы Стони жили здесь, показала на старой карте города госпожа мэр. «Мои родители поселились вот тут, неподалеку. А его — в этом месте. А здесь находится больница, в которой вы родились». «Темные мы сейчас разбили в ней свой штаб», — прокомментировал Дункан и немедленно пожалел о своих словах. «Прости, мам». «Все в порядке. Я понимаю, такова новая реальность. Теперь моим домом стал Нью-Хоуп, где я вырастила детей». где мы все создали сообщество с нуля. Прежний дом сожгли и захватили враги, но это не значит, что мы не можем вернуть его обратно. «Я жила рядом с больницей», — сказала Рэйчел, «но поселилась там только после устройства на работу, поэтому Джонас наверняка знает окрестности лучше меня, так как постоянно ездил с бригадой скорой помощи по району». «Наш сектор находился здесь», — показал на карте бывший санитар. Старые названия вызывают к жизни множество воспоминаний. Однако сейчас часть зданий, скорее всего, разрушена, а улицы перекрыты. Хотя общая структура ясна. Во время пандемии мы отчалили от этой пристани и направились к Хабакену. «Беспокойная выдалась тогда ночка», добавила Рэйчел, беря мужа за руку. «Это точно». «Можно вести войска в Бруклин по воде с помощью лодок и русалок». «Как насчет мостов и тоннелей?» — уточнил Джонас. Марича сообщила, что под землю спускаются только покойники и сумасшедшие. От Манхэттена мост разрушен, оставляя Бруклин практически отрезанным. «Если мы вернемся тем же маршрутом, которым вы пользовались при побеге, то сумеем отвоевать обратно захваченные врагом территории. Нападем снаружи и изнутри одновременно, если переместим магически часть отрядов в центр района». Таким же образом можно поступить и с Манхэттеном. «Мы с Арли сработали там, а она жила достаточно близко к телестудии, чтобы добираться пешком. Все изменилось так быстро», — погрузилась в воспоминания Фред. «Люди вокруг умирали, убивали, бежали. Среди уникумов поначалу царила полная неразбериха. В смысле, сложно смириться с мыслью, что в один день ты еще стажер на телевидении, учишься выполнять новую работу» Бегаешь с поручениями по всему Нью-Йорку, живешь в крошечной, хоть и любимой, квартирке. Она завтра уже получила пару крыльев. Это сильно отличается от того, чтобы родиться с ними. Чувствуешь сотню эмоций сразу, и не всегда приятных. Некоторые не сумели справиться с новой реальностью и сошли с ума. Некоторые поддались тьме. «Только не ты», — улыбнулся жене Эдди. «Только не моя Фред». «Ты могла покинуть город сразу», — заметила Тоня. «Почему же не сделала этого?» «И за Арлис и других коллег. Они нуждались в моей помощи. А когда мы провели последний прямой эфир, боже, до сих пор вспоминать страшно. Джим, начальник канала, велел нашей храброй телеведущей выбираться из Нью-Йорка. Тогда я почувствовала, что должна отправиться с ней. Мы прошли по 34-й улице, вот здесь», — Фред показала на карте. и решили попасть в Хабакен через тоннель для поездов. Заметив, что обычная жизнерадостная жена побледнела и ссутулилась, Эдди положил ей руку на талию и ободряюще погладил. «Мы сумели пересечь тоннель», — продолжила Фред, благодарно сжав ладонь мужа. Хабакен оказался почти заброшенным, но остался цел и даже не разграблен. «Если верить Мариче, теперь там располагается база праведных воинов». «Мы захватим ее», — заявила Феллон. «Сделаем ее своим плацдармом». «Придется сражаться сразу по нескольким фронтам», — присоединился к обсуждению Уилл, до того молча разглядывавший карты Нью-Йорка, старую и новую. ПВ в Нью-Джерси, ТО и ПВ в Бруклине, военные в Квинсе, да еще и Манхэттен. «Именно так мы и сумеем победить. Не за один день, не за месяц. Но это произойдет». Мы выкурим врагов из Нью-Йорка. Там зачали меня, Дункана, Тоню, Ханну. Туда прилетел умирать из Шотландии Росмаклеат. Основатели Нью-Хоуп встретились там и проложили путь сюда вместе. Теперь настала пора вернуться. Феллон посмотрела на Фред. Ты могла бы улететь из города, когда все только начиналось, но вместо этого спустилась во тьму, чтобы поддержать друга. А ты, Джонас... Даже на грани отчаяния выбрал жизнь, чтобы помочь незнакомке. Арлис нашла в себе мужество рассказать правду вместо безопасной лжи. Кэти подарила младенцу мать и семью. Рэйчел согласилась шагнуть в неизвестность, потому что в ней нуждались. Мама тоже оставила все привычное и знакомое, подобрала по пути незнакомца с собакой и помогла им. Чак предоставил Фред и Арлис убежище и способ покинуть Нью-Йорк. «Именно благодаря всему этому мы победим. И уверяю, это самое сильное оружие». «Не стану спорить», — признал Уилл. «Но я бы чувствовал себя спокойнее с более привычным оружием, мечами, стрелами, пулями и большой армией, конечно. Все это у нас тоже будет, как и поддержка света, достаточно мощного, чтобы прогнать тьму».